Глава 18 «Я не буду брать енота на передержку!» Райенвальд подкрепил свой отказ взмахом руки, выставив вперед ладонь, отчего на мгновение отпустил руль. Автомобиль, почуявший волю, сразу же вильнул в сторону. Впрочем, жена, которой предназначался этот красноречивый жест, не могла увидеть ни тело движения следователя, ни кратковременную потерю им контроля над ситуацией. Она звонила по телефону, как всегда, не вовремя. Следователь вернул управление в свои руки, и машина выровняла курс. На этих проселках только отвлекись, и сразу наедешь на яму или колдобину. Разговор не заладился с самого начала. Из трубки неуловимо веяло первыми признаками зарождающегося конфликта. А ведь день так неплохо начинался. После застоя в расследовании появились первые наметки. Следователь посмотрел на пассажирское сиденье, где покоились с таким трудом добытые геологические карты и перевел взгляд на пейзажи за лобовым стеклом. Автомобиль медленно ехал по корявой грунтовой дороге, разрезавшей бескрайнее поле, засеянное изумрудной травой. Во что превратятся эти всходы, следователь не знал. Возможно, в злаки, а может, вообще в картофель, но одно было очевидно. Следы присутствия и деятельности человека тут повсюду. А значит, проверка здешней местности затянется. Райенвальд решил, насколько получится, осмотреть все доступные проходы и подъезды к воде по маршруту, созданному для него турние стомином. Возможно, попадется подходящее место, куда могли быть первоначально сброшены тела, позже вынесенные подземным течением в район киносъемок. Ты хоть раз в жизни можешь сделать то, о чем тебя просят?» Выпросил голос из динамика, повышая интонацию. Претензия, усиленная наушником беспроводной телефонной гарнитуры, заставила следователя поморщиться. Вопрос звучал как явная провокация. Впрочем, он и был провокацией. В последнее время ни один разговор с Маргаритой не проходил по иному сценарию. Если бы просьба была разумной, то, несомненно, дал ответ Райенвальд. Кому в голову пришла идея притащить енота в квартиру? Филипп просил. Ребенок увлекается биологией. Если бы ты чаще интересовался собственным сыном, ты бы это знал. Следователь набрал в грудь воздуха и мысленно сосчитал до трех. Затем медленно выдохнул. Сейчас главное не заводиться. Упрекая Рейнвальда в том, что он редко видит сына, жена использовала запрещенный прием. Ведь именно от нее исходила инициатива разъехаться, а позже развестись. Он и раньше мало видел ребенка. Уходил на работу, когда тот еще спал. Возвращался, когда сын уже отходил ко сну. Сейчас же встречи стали совсем нечастыми, и единственное, что мог сделать следователь, это компенсировать разлуку, телефонными разговорами и подарками правда официально зарегистрировать развод они так и не удосужились то у одного то у другой не находилось времени хотя бы подать заявление райенвальд продолжал мысленно называть маргариту все так же женой а она его судя по рассказам общих друзей мужем что не мешало ей вскоре после расставания привести в дом валеру следователь подозревал что Валера появился в жизни Маргариты гораздо раньше, чем того предписывали правила приличия, еще во времена, когда они жили семьей. Он, Марго и Филипп. Но копаться и расследовать эту отвратительную историю у него не было ни малейшего желания. Достаточно, что Валера хорошо относится к Филиппу. Райенвальд скривился, как всегда, когда думал о своем преемнике, Но не мог не отдать тому должное, все-таки Валера пытался прививать Филиппу зачатки воспитания, проявлять благоразумие, в отличие от Маргариты, которая баловала ребенка до нельзя. Наверняка из чувства вины за то, что лишила сына отца, полагал Райнвальд. Но разрешить взять енота? Через 300 метров поверните налево, ожил бортовой компьютер, активировав навигацию. Следователь послушно свернул, выехал с поля и оказался перед невысокой эстакадой, возведенной над маленькой, но явно глубокой речушкой. На мосту стояла специальная техника, и копошились дорожные рабочие в оранжевых жилетах. «Кто там у тебя? Ты что, с женщиной?» Исходящий подозрениями голод жены в наушники вернул рай Вальда из раздумий в реальность. «Впереди ремонтные работы. «Проезд через мост закрыт. Воспользуйтесь объездом!» С запозданием проворковал компьютер приятным женским голосом. «Черт!» — возмутился Райенвальд и сдал назад, чтобы развернуться. «Маршрут перестроен!» — вновь возвестил навигатор. «Ты куда-то едешь!» — догадалась жена. «Даже о ребенке ты предпочитаешь говорить в проброс на ходу!» «Вот оно! Началось!» Почувствовал следователь. Казалось, в салоне сгустились тучи предстоящего скандала. «Я просто работаю», — по возможности миролюбиво постарался ответить Райенвальд. «Ты немного не ко времени». «А мы всегда тебе не ко времени», — вспылила жена. «Я, сын, для тебя вообще семья, помеха твоему страстному роману с работой. У меня не нормированный рабочий день, а люблю я семью». Все еще бесстрастно объяснил следователь и поправился Сына. Как ни прискорбно, Марго перестала быть частью семьи, но каждый раз продолжала выяснять отношения так, как будто они продолжали ею, семьей, оставаться. Почему женщина, не имеющая профессию психолога и помогающая страждущим проработать травмы, не может разобраться со своей? Что-то не похоже, опровергла жена, чтобы ты вообще хоть немного дорожил близкими. Вспомни, что стало последней каплей. Ты просто перестал нас замечать. Полностью погрузился в работу и решил, что ты единственный борец со всей преступностью города. Райен Вальд промолчал. Он сосредоточился на видах, мелькающих в боковом окне. Согласно карте, где-то здесь должен быть съезд к болоту. Однако никаких дорожных указателей, указывающих на поворот не было. Навигатор тоже затих. Автомобиль медленно продвигался по дороге, окруженной рядами хвойных деревьев. Следователю оставалось надеяться, что Ельник вместе съезда будет достаточно чахлом, чтобы он смог разглядеть сквозь него хоть какие-то признаки болота издали. Блеск воды. Заросли осоки или там камышей. Ездить туда-обратно по каждой бугристой тропе и портить подвеску Райенвальд совсем не желал. Маргарита, приняв молчание Райенвальда за согласие, продолжила свой сравнительный ряд. «Одинокий воин! Офицер, стоящий на передовом фланге борьбы с криминалом!» Следователь шумно вздохнул так, чтобы слышала Маргарита – «Только это не фронт, и ты не офицер!» Подытожила она не без пафоса. «Да и ты не жена офицера», – подумал Райенвальд. Он не стал напоминать Маргарите, что забрала ребенка и съехала она в самый тяжелый для него момент, когда в отношении Райенвальда было начато внутреннее расследование, а его самого на время отстранили отдел. В итоге обвинения сняли, но самого следователя понизили в звании и изрядно помотали нервы бесконечными допросами, дознаниями и следственными экспериментами. Конечно, с женой разладилось все задолго до разъезда. Они давно уже существовали на одной территории исключительно из-за сына. Дежурная играя роль семейной пары, но удар, нанесенный в спину, пусть уже и чужой, фактически нелюбимой женщиной, отложился в памяти Райенвальда. Корить жену отсутствием эмпатии, однако, было не в планах следователя. Тем более, что все сто раз обсуждено, и новые дискуссии только подольет бензина в костер потенциальной ссоры. «Ты не могла бы избавить меня от своего психологического типирования?» попросил Райенвальд, особо на это не надеясь. «Нет, серьезно!» — наседлала жена любимого конька. — Ты не думаешь, что у тебя образовалась сверхценная идея? — И это твоя чрезмерная одержимость работой, Марго, отстань! — предупредил Райенвальд. Он заглушил двигатель и вышел из машины. Размяв мышцы и вдохнув свежего пряного воздуха, какой бывает только вблизи болот, следователь двинулся по тропинке. Немного попетляв, тропка вывела его к воде. Неприступный берег плотно зарос бурьяном и сухим высоким камышом. Добраться непосредственно до болота не было никакой возможности, тем более, если тащить на себе тяжелый труп. Райенвальд разочарованно вернулся к автомобилю. С самого утра он проехал по многим обозначенным на карте точкам, но так и не нашел искомого места. «Нынешнее болото было предпоследним». «Это твоя одержимость явно следствием мотивационной ригидности. Ты отказываешься прорабатывать проблему трудоголизма», сопровождал его голос в наушнике. «Ты переоцениваешь свои силы, потому что считаешь себя главным и всегда правым, давишь на людей». «Марго, иди к черту», Рявкнул следователь, Не усаживаясь в салон, хлопнул дверью чуть сильнее, чем намеревался. Механический писк, вклинившийся в беседу, возвестил о входящем звонке. «Повеси секунду, у меня вторая линия», – велел Райенвальд и посмотрел на экран смартфона. На устройстве высветился номер вызывающего абонента и пометка из телефонной книжки «Юра, тюрьма». «Алло», – поспешил ответить следователь. «Максим Рудольфович, здравствуйте!» Послышался голос охранника. «Алло! Алло! Это Юрий из Шушмара!» «Да, Юрий, добрый день!» Отозвался Райенвальд. «Мы сегодня не сможем встретиться!» Быстро проговорил охранник. Голос его прерывался, как будто говорящий был сильно запыхавшимся. «Что-то случилось?» «Да, случилось!» «У нас красная тревога! Будут всех дрючить!» Нервно хохотнул охранник. Я на секунду выбежал предупредить. Как смогу, наберу. Спасибо, что предупредили, сказал Райенвальд. Ага, до созвона, попрощался охранник и отключился. Да что же сегодня за день такой, озлился следователь. Поиск не продвинулся. Встреча отменилась. Жена бесит. Да, жена. Алло. Райнвальд переключился на Маргариту. «Пришлось ответить. Это по работе», — объяснил он, все еще раздумывая над словами охранника. «Красная тревога в тюрьме явно не сулила ничего хорошего. Такой режим объявлялся лишь в двух случаях — бунта или бегства заключенных. Что и требовалось доказать», — заметила Маргарита. «Ты женат на работе, и люди тебя интересуют лишь в контексте приносимой пользы делу». Да уж, конечно. Следователь сверился с картой. Последняя точка, помеченная для проверки, находилась где-то вблизи Шушмара. Заодно и насчет тюрьмы узнаю. Решил он и включил навигатор. Введите адрес назначения, предложил бортовой компьютер чарующим женским голосом и тут же отчитался на действие Райенвальда. Маршрут построен. Через сто метров поверните направо. Ты даже сейчас что-то там выведываешь, маршруты строишь, не отвлекаешься от работы. Это твоя трудолюбивость, это так по-немецки, сделала неожиданный вывод Маргарита. И это тут при чем удивился Райенвальд, заводя мотор. Ну, я стажировалась в Германии, они там все такие, как ты. В голосе жены зазвучала несвойственная ей меланхолия. Закрытые, воспитанные, разделяют дружбу и работу, формально относятся к родственным связям. «Я русский немецкого происхождения», — отрезал следователь, выруливая с проселка на асфальтированную дорогу. «И поэтому ты хотел сына Тило назвать?» «Это в честь Тиля Улиншпигеля? я люблю читать». «Это правда, любишь, и сын в тебя». Маргарита, казалось, совсем присмирела. «Но назвать ребенка в честь какого-то средневекового пройдохи – право!» Она недовольно фыркнула. «Сошлись же в итоге на Филиппе. Хорошее имя. Оно тоже немецкое. Оно международное. А как надо было? Золотомир? Ты вообще настаивала на Константине. И что тебе не понравилось? Все!» Константин Максимович Райенвальд ни в одну форму не поместится, ни в анкету, ни в формуляр. Серебристый автомобиль выехал на шоссе, и следователь прибавил скорости. До города осталось всего ничего, главное не пропустить поворот на шушмар, но тут можно положиться на бортовой компьютер. Райенвальд наконец позволил себе немного расслабиться и отвлечься от рабочих мыслей. Ладно. «Ты чего звонишь-то? Неужели в самом деле хочешь свалить на меня енота?» Потребовал он конкретики. «Именно за этим и звоню. Ты же не думаешь, что я по тебе скучаю?» Сваролива, но с долей кокетства ответила Маргарита. Эти интонации были следователю знакомы. Они означали, что буря прошла стороной. Начало военных действий отменяется. «Вы серьезно завели енота? Это же дикое животное!» «Он приучен к лотку». Питается собачьим кормом, фруктами. Я сейчас занят важным расследованием, постоянно в разъездах. Могу дома не ночевать. Почему нужно заводить животное, если ты уезжаешь? Так вышло, просто сказала Маргарита. Райенвальт внутренним взором увидел, как она беспечно пожимает плечами. В этом она вся. Знает, что везет Филиппа на сборы в спортивный лагерь. И перед самым отъездом покупает енота. Райенвальд, по крайней мере, надеялся, что енота купили, а не подобрали дикого. Откуда их вообще берут в Москве? Снова запеликала вторая линия. «Подожди», бросил следователь жене. Экран смартфона отчитался, что звонит помощница. «Максим!» Голос Шумахиной звучал, как из подвала. «Есть новости?» «Пока никаких!» «Я всю голову сломала. Что еще можно запросить и проверить по делу этих мумий?» – пожаловалась помощница. «Ты сказал, что подумаешь». «Я подумаю, Наташ», – пообещал Райенвальд. «Сяду, устрою мозговой штурм и подумаю. Сейчас в дороге постоянно кто-то отвлекает». «Ой, извини, пожалуйста». «Да я это не на твой счет, просто звонят много». «Давай я приеду в Шушмар». Проверю обстановку и тебе оттуда перезвоню. «Хорошо», — согласилась Шумахина. «Алло», — вернулся вальт к Маргарите. «А Валера не может посидеть с енотом?» «Валера едет с нами. Он везет нас на море. Мы из Краснодара в Геленджик потом поедем». «Поверните направо через мост и направо», — вмешался навигатор. «То есть ты?» «Сопровождаешь Филиппа на спортивные сборы, Валера тащится с вами, и это называется «везет на море»?» От возмущения следователь едва не проскочил поворот. «Но ты же не взял ребенка на море, когда ездил в Египет? Вообще-то он учился, а у меня отпуск по графику. А Валера идет в отпуск тогда, когда в школе каникулы. Райенвальд испытал непреодолимое желание врезать Валере. Почему вообще взрослого здорового мужика, кандидата в мастера спорта, все зовут Валерой? Внезапная мысль осенила следователя. «Подожди секунду, я перезвоню». Он прервал вызов и набрал Шумахина. «Наташ, я еще ничего не придумал, но в порядке версии». Как-то подозрительно, что все эти мумии здоровые, как кони, были при жизни, конечно. Надо поразмыслить в этом направлении. Может, есть какие-то реестры, но ну, не кандидаты в космонавты, но каких-нибудь не болеющих спортивных людей. Короче, надо копать в направлении здоровья, мне кажется. У нас есть результаты. Секвенирование ДНК. Это нужно использовать, подхватила помощница. Именно, согласился Райенвальд. Я перезвоню. Так, заявил он, как только Маргарита подняла трубку, я подумаю, что делать с енотом. В конце концов, животное не виновато, что у него безответственные владельцы. Спасибо, Максим, послышалось на том конце. Я сказал, подумаю, но ничего не обещаю, заявил следователь. Конец маршрута. Уведомил бортовой компьютер. Серебристый автомобиль остановился на въезде в шушмар, а затем свернул на окружную дорогу, огибающую город. Щит с надписью Добро пожаловать в шушмар начал уменьшаться, пока совсем не перестал быть заметен в зеркало заднего вида. Впереди замаячило черное зеркало болотной воды, напротив болота возвышались неприступные стены шушмарской. Тюрьмы.